Глава четырнадцатая. «В этой жизни надо обязательно на что-то решиться». «Да, именно решиться». «Легче жить по накатанной. Работа плохонькая, но ведь есть. А вдруг я другую не найду? Муж гулящий, но ведь под боком не уходит, значит, любит. Все это притянутая жизнь. Начальник вас обязательно уволит сам, и зарплату никогда не поднимет. Муж тоже сам уйдет, раз уж начал гулять. Перемены». Только кардинально изменив свою текущую жизнь, вы сможете получить новую. Сойдите с протоптанной дорожки, сверните с плохонького, но такого привычного пути и увидите, как бывает. Проверено лично. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. «Их трое», — подумал Валера, добравшись до гостиной. Он быстро оценил ситуацию и понял, что она на самом деле так себе. Видимо, в дом пробрались воры. Они связали всех и заклеили рты скотчем. Жанна, которая действительно добралась до места происшествия быстрее его, сейчас лежала на ковре в отключке, скорее всего, получив чем-то тяжелым по голове. Валера очень ругал себя, что отпустил ее. Надо было вместе пробираться лабиринтами. Тогда было бы одной проблемой меньше. Он прошел дальше, судя по всему, в спальню хозяина и увидел еще одного члена банды, копающегося у небольшого сейфа в стене. Все-таки четверо. Это много. Можно, конечно, продолжить искать серверы. Там должна быть и глушилка. Все отключить и вызвать полицию, но это долго. Достав свой телефон, он удостоверился, что связи по-прежнему нет. «Мать, отключи глушилку, включи связь», попробовал он, уже понимая, что ничего не получится. «У матери...» Базовой, так скажем, резервной матрицей снижен уровень доступа. Она программируется на всякий случай. В основном все делает Татьяна, ну или физически включается и выключается рычаг глушилки. Так и получилось. Мать не отреагировала на просьбу Валеры, и связь не восстановилась. Хоть ребята и в балаклавах, но, судя по тому, как льется кровь из головы буратина и тому, что Жанна до сих пор без сознания... Били ребята крепко и совсем не жалели своих пленников. Поэтому неизвестно, что они сделают, когда все же вскроют сейф. Пистолет он видел только у одного, а вот дубинки были у каждого. Валера вернулся в гостиную. Там, на белом ковре, видимо, только придя в себя, корчился Руслан, мыча через плотно наклеенный народ скотч. «Заткнись!» Один из бандитов подошел к мужчине и с размаху пнул его в пах. Тот еще громче замычал, кажется, даже теряя сознание. «Еще раз вякнешь, и будешь спать, как эта мадам в халате». Он показал на лежащую ничком Жанну. «Надеюсь, все поняли?» Обращался он к сидящим на полу людям. Там редком сидели Модест, Тамара и Олеся. Тарик и Руслан лежали и стонали от боли. Сам хозяин находился здесь же, в своем инвалидном кресле, внимательно всматриваясь в лица своих детей, словно пытаясь в них что-то увидеть. Рот у него тоже был заклеен, руки привязаны к ручкам кресла, а вот ноги оставались свободными. Видимо, бандиты посчитали, что калеку можно не бояться. «Как страшно, наверное, вот так, — думал Валера, — сидеть и смотреть, как бьют твоих детей, не в силах им помочь. Да, парализованный папа Петя ничего не может, но Валера еще в силах что-то сделать. Пора было что-то предпринять». Он вновь посмотрел на Жанну и понял, что она начинает приходить в себя. Ее веки подрагивали, словно бы говорили своей хозяйке «Ну же, давай, еще немного, открой глаза!» И она, победив беспамятство, еле заметным движением подняла ресницы. Все так же, лежа на боку, девушка осторожно посмотрела на зеркало на стене, за которым стоял Валера, и улыбнулась. От этого взгляда кровь перелила к его лицу, и он понял, что теряет время. Так, первый вопрос. Кто им помог войти, и второй, кого здесь нет? Сложив оба ответа, выходит, добрая старушка-якутка не такая уж невинная особа. Она могла узнать кодовое слово. Живет она здесь долго, а также то, что в этот день в доме не будет охраны и есть сейф. Старо как мир. Обслуживающий персонал первый, на кого падает подозрение. «Но что это даёт?» «Ничего». «Так», — подгонял себя Валера. «Думай быстрее, ты здесь не расследование проводишь, а спасаешь заложников. Их слишком много, чтобы пойти в одиночку с голыми руками против четверых. Что-то необходимо прихватить из оружия. Нож на кухне?» «Нет, Валера знал, что не сможет. Он давно понял, ещё когда служил в полиции, что не способен ранить человека холодным оружием». «Убить это всегда страшно, но пистолет в экстренной ситуации, когда тебе или другим людям грозит смертельная опасность, все же предпочтительней. Он не подразумевает тактильного контакта с противником. Холодное же оружие — это продолжение тебя. И потому, когда лезвие входит в чужую плоть, то это все равно, что ты лично соприкасаешься с врагом, входишь в него частичкой себя». Тут он вспомнил утренний разговор с Тамарой об электрошокере — «Да, эта идея, это может помочь. Это было хоть что-то». Когда Валера утром его заметил, он был в ее сумочке. Та же сейчас находилась, скорее всего, в комнате. Очень тихо, чтобы не вызвать подозрений, он стал продвигаться в сторону спален. Ориентироваться было сложно, потому как коридоры в стенах шли не везде, а по определенной схеме неизвестной, увы, Валерия. Поэтому, выйдя в коридор и приблизившись к очередному зеркалу, Он растерялся, пытаясь вычислить, куда ему дальше отправляться. Тут он и заметил пятого грабителя. Тот расхаживал из комнаты в комнату, проводя в каждой достаточно много времени. Вычислив, наконец, коридор, ведущий в спальню Тамары, Валера подошел к зеркалу в то же время, что и прогуливающийся бандит. В его поведении было что-то странное для вора. Он не шерстил шкафчики, не потрошил сумочки и коробочки, Он просто очень аккуратно ходил, заглядывая под кровати, отодвигая шторы и кресла. «Ну что у тебя, нашел?» В комнату вошел тот, который несколько минут назад ударил Руслана. Потому как он распоряжался в гостиной, как вел себя здесь и был единственным, кто имел оружие, Валера обозначил его как главного. «Нет», — хрипло ответил второй и помотал головой в черной балаклаве. «Будешь у меня молчун», — решил Валера. «Ну, пойдем вместе пройдемся понизу», — предложил ему главный, и оба вышли из комнаты, предназначавшейся Маргарите и Валере, при этом оставив открытой дверь. Сумочка лежала на кровати. Выждав несколько минут, Валера рассказал «Мать, расческа». Механизмы за его спиной задвигались, и к нему приехала рука. Зеркало очень тихо открылось, и Валера, стараясь не шуметь, стал выбираться из него. Но, как водится, стараться тоже надо умеренно, потому что излишнее старание приводит к противоположному результату. Вот и сейчас Валера сам не заметил, как задел ту самую расческу, и она, упав сначала на косметический столик, совершив почти что пируэт в воздухе, попала примехонько в огромную вазу, которая стояла на полу, и из загремела в ней. Зеркало при этом уже закрылось, а быстрые шаги услышавших шум бандитов приближались — Ничего не оставалось, как нырнуть под огромную кровать, застеленную покрывалом, валан которого спускался почти до самого пола. «Ты слышал?» — спросил главный, которого Валера узнал по голосу. «Здесь что-то упало». Молчун, что зашел позже, скорее всего, ответил своему товарищу кивком головы, потому что его ответа Валера не услышал. Они оба остановились у кровати. Их туфли находились прямо у носа Валеры, и он боялся даже дышать, одновременно прокручивая в голове, что же можно сделать. Что-то было не так с этой обувью, что-то было неправильно, но от избытка эмоций и мыслей понять, что именно Валера так и не смог. И тут послышался страшный мужской крик, и, судя по тому, что этому надрывному крику не мешал скотч, кричал кто-то из бандитов. Когда все четыре туфли выбежали из комнаты, Валера выскочил из-под кровати, схватил сумку и сказал как можно тише «Мать, расческа!». Но ничего не происходило. Что случилось, он не понимал, поэтому повторил немного громче «Мать, расческа!». Крики и стоны в гостиной не прекращались. К ним присоединились громогласные матюки главного. Зеркало по-прежнему было бездвижно, и тут пришла мысль, что он запрашивал слишком много расчесок, и они просто закончились. Обычно программы пишутся так, что если нужная вещь заканчивалась, то умный дом об этом сообщал. Но ведь он сейчас пользовался демоверсией. Татьяна бы, конечно, сообщила, а вот мать просто промолчит. Оглянувшись, он подумал, что же можно попросить в спальню. Мать, полотенце. И через положенную минуту зеркало начало отодвигаться. Валера запрыгнул внутрь, едва успев забрать принесённое рукой дома полотенца чтобы не менять картинку в комнате. Больше всего Валера боялся, что Шокера по какой-то причине не окажется в сумочке, но он там был. Причём, насколько он мог разбираться в данных аппаратах, хорошая модель, которая могла даже вырубать противника на время, а не только больно ударить током. Валера поставил его на полную мощность и опять направился к зеркалу в гостиной. Там все кардинально изменилось. Жанна была связана по рукам и ногам скотчем, а ее рот заклеен сразу несколькими слоями ленты, словно тот, кто это делал, вымещал на ней злость. Двое бандитов, которые остались тут, когда главный ушел осматривать комнаты с молчуном, были без балаклав, и их лица представляли собой месивы из крови и гематом, как если бы ребята только что поучаствовали в боях без правил. Причем не абы с кем, а как минимум с Федором Емельяненко. «Что у вас тут?» — спросил их еще один бандит, пришедший из спальни. На нем не было черной кожаной куртки, как у других, а был надет синий рабочий комбинезон и вместо балаклавы — желтая вязаная шапка с прорезанными самостоятельно глазами. Оттого он очень походил на Марио из компьютерной игры. «Так тебя и назовем», — решил про себя Валера и уже хотел бежать к зеркалу в спальне хозяина, чтобы приготовиться, когда Марио вернется, и вырубить его. Но пришлось остановиться, потому что слова главного опять ввели Валеру в ступор. «Ты прикинь?», — еле сдерживая смех, говорил он, — «эта девка наших дурачков завалила. Если бы мы не подоспели, то, скорее всего, уже мы они они в скотче сидели». Валера удивила все. И то, как радостно это рассказывал главный, и то, что двое побитых охая вытирали свои лица, и то, что ответил ему Марио. «Я что-то упустил?» — сказал он серьезно. И Валера понял, что ошибся. Главным здесь был именно он. «Кто-то денег не хочет. Вы на хрена свои рожи засветили? Что теперь с ними делать?» — он показал на заложников. Валере с той стороны зеркала тоже хотелось отругать двух застенчивых бандитов. Пока они были в балаклавах, оставался шанс, что пленных не тронут. Теперь его, скорее всего, нет. И потому Валере просто необходимо было решить эту проблему самому. «Так это не мы!» — почти по-детски, в кровь разбитыми губами ответил один из избитых молодых людей. Она как вскочит, шапки стянула, ногой мне по лицу, а рукой Дэну. На этом моменте Валера чуть не завыл. «Ты им еще номер телефона оставь!» прорычал Марио, сам того не зная, поддерживая недовольство Валеры. «Хотя...» — и махнул обреченно рукой. «Что уж теперь?» «Не, серьезно...» — извиняющимся тоном сказал неглавный, даже немного наклонился к Марио. девка в вандам в юбке, слово Нас спасло только то, что нас четверо!» Валера еще раз с удивлением посмотрел на свою новую знакомую. «Кстати, а где вы были?» спросил марио пока она тут упражнялась с этими дебилами так искали развел руками не главный нашли уточнил марио нет ко всеобщему удивлению вступил в разговор стоящий поодаль молчун так иди и найди прикрикнул на него марио и вышел из гостиной начни с первого этажа посоветовал уходящему молчуну не главный и валера решил начать все таки с него Теперь он немного ориентировался в туннелях между стен, поэтому постарался попасть вниз как можно быстрее, чтобы застать Молчуна там. Самое удобное место для атаки было в холле, где выходом или входом, как уж придется, служило большое зеркало, и выбираться из него не так сложно, как, например, в спальне. Молчуна не было видно, и Валерий решил, что он в той самой туалетной комнате, с которой все началось — Теперь надо было придумать, как по-тихому открыть зеркало. Так как холл был практически пуст, имея в наличии только диван, бар и гардеробную для верхней одежды, то незаметно, скорее всего, не получится. Подумав, Валера решил выбраться и спрятаться в гардеробной, из которой он сможет, ну или хоть постарается, выйти незамеченным. «Мать, скотч!» — сказал он, решив, что для этого предмета холл подходит — «Да и клейкая лента ему понадобится, если удастся обезвредить Молчуна». Механизм среагировал на приказ и начал движение. Только в этот раз Валере казалось, что он двигался слишком медленно. «Ну же, давай!» — мысленно подгонял он нерасторопную железяку. И вот, когда он увидел в коридоре приближающуюся руку, а зеркало начало отодвигаться, в холле появился Молчун. И, конечно же, сразу заметил движение — Валера понимал, что его может спасти только эффект неожиданности, поэтому, схватив с руки приехавший, наконец, скотч, он встал на колени и протянул вперед руку с шокером. Он рассуждал так. Согласно психологии, когда открывается дверь, а в нашем случае зеркало, человек первым делом смотрит прямо, на уровне своих глаз, и, лишь не найдя ничего, начинает опускать взгляд. Пять секунд ему будет достаточно, чтобы ударить молчуна шокером, Валера видел, как тот уже стоял у зеркала и наблюдал. Лицо прикрывало балаклава, но в разрезе были видны совершенно пораженные глаза. «Раз», — посчитал Валера, пригнувшись еще больше. «Два». Рука уже готова к рывку. «Три». Рука летит, но впереди только пустота. Валера промахнулся, не попав Молчуну в ногу. «Четыре». Сейчас Молчун его увидит. «Пять». Рука несется вверх и все же натыкается на молчуна. Тот в конвульсиях падает на Валеру. Зеркало начинает закрываться, и, собрав все свои силы, он втягивает мужчину вовнутрь. Тело бедолаги продолжает скручиваться в судорогах. «Прости, друг», — сказал Валера ему почти душевно, одновременно связывая руки и ноги, а также заклеивая рот. «Какой-то ты невезучий, честное слово. Я же в ногу хотела, а получилось...» «Ну, ты сам понял, куда получилось». Еще раз вздохнул он. «Чисто по-мужски сочувствую, но тут встречная претензия. Ты зачем сюда приперся в принципе? Сидел бы в баре где-нибудь в Медведково, болел бы за Спартак и пил пиво. Нет же, тебе денег захотелось, вот и последствия». «Вроде бы логично я тебе все объяснил», — рассуждал Валера. Но собеседник не отвечал, продолжая трястись и уже даже тихо постановать. «А вот этого не надо», — «Сказал Валера, но так, для порядка». На самом деле он, бегая туда-сюда, слыша движение руки, понял, что внутри установлена хорошая звукоизоляция. Видимо, чтоб механизм не мешал жителям дома своими звуками. Выдохнув и проверив, что Молчун надежно связан и жив, он уже собрался наверх, как увидел в зеркале одного из побитых Жанной бандитов. Судя по всему, главный отправил его на поиски Молчуна. Идея применить ту же тактику не давала покоя. И Валера, оттащив немного первую добычу, чтоб не мешался, вызвал руку дома. «Мать, скотч!» Так как времени на фантазию совсем не было, валерия озвучил уже привычный запрос. В этот раз жалеть бедолаг и пытаться попасть в ногу Валера не стал. А первым же рывком угодил бандиту туда же, куда досталось и молчуну. Правда, пришлось немного повозиться так как падать бандит стал не вперед, а назад. Но и с этим Валера справился. Теперь уже два бандита сидели, вернее, лежали в маленьком коридоре потайных проходов дома. «Ну все, ребята», — сказал им Валера, хотя они оба еще были в отключке. «Сидим тихо, я скоро вернусь. С вашими товарищами познакомлюсь и сразу обратно. Не скучайте». На втором этаже в гостиной все было по-прежнему. Все связанные заложники плакали и выли. Все, кроме Жанны, которая с ненавистью смотрела на бандитов, хотя лишь нервно расхаживали между ними. Уже удаляясь в комнату хозяина, Валера услышал и даже ускорился от этих слов. «Что-то Дэн так долго ходит», — виновато сказал второй побитый про своего товарища, который сейчас отдыхал в узком коридоре. «Ты тупой?» «Почти орал на него не главный и что-то еще на чистом русском матерном. Какого хрена ты имена произносишь?» В спальне процесс был в самом разгаре. Марио, видимо, был мастером по взлому сейфов, потому что он уже открыл один, большой. Выгреб оттуда все, что там было, и пытался открыть маленький, который оказался частью большого, но явно имел более серьезную защиту. «Мать, скотч!» сказал Валерий, но механизм даже не дёрнулся. «Да что вы так помалу малу кладёте-то?» Возмутился он, но тут же успокоился и, подумав, добавил «Мать, воды!» После этих слов всё пришло в движение. В спальне зеркало было большим, как в холле. Сейчас главным было, чтоб Марио, увлечённо занимающийся сейфом, не обернулся. До этого во всех помещениях зеркала открывались совершенно бесшумно, словно не висели ни грамма, Если здесь будет так же, то шанс есть». Подъехала вода, и Валерий физически ощутил, как же он хочет пить, но времени на это совсем не было. До сейфа, где копошился преступник, было три шага. Раз, он шагнул из зеркала. Два, Марио все еще не обернулся. Три, вода падает с руки дома, и Валера в прыжке с вытянутой рукой отключает бандиту с сейфа. «Связывать времени нет». Через четыре секунды, максимум через пять, здесь будет один из бандитов, и хорошо бы, чтоб это был не не главный, потому как пистолет Валера видел только у него. Раз, убедившись, что Марио в отключке, Валера шагнул за дверь. Два, приготовил шокер. Три, в проеме появился побитый. Валера очень осторожно приложил к его бычьей шее шокер, и тот тут же обмяк. Первый раз из четырех получилось все правильно сделать. Мелькнула победная мысль, но тут же пропала. Что делать с неглавным, который остался в гостиной и у которого пистолет? Возможно, конечно, травмат, что тоже не очень хорошо. Но есть риск, что все же настоящий. Плюс ко всему, так как ребят связывать некогда, надо поторопиться, они тоже долго валяться не будут. «Пришла идея. Мать, воды!» — сказал Валера, и через минуту зеркало отодвинулось. Тогда, взяв стеклянную бутылку с водой... Ох уж эти понты богатых. Из пластика они не пьют. Валера тут же поставил ее на золотую раму зеркала. Когда оно начнет закрываться и пристанет плотно к стене, бутылка упадет, и неглавный должен будет теперь сам отреагировать на шум. Валере же должно хватить этого времени, чтобы добежать до гостиной и зайти к неглавному с туда, откуда он его не ждет. На счет четыре. Раз... Он нырнул в проем зеркала. «Два». Зеркало начало двигаться, и Валера вышел из коридора спальни. «Три». Зеркало начало закрываться. «Четыре». Должна упасть бутылка. «Пять». Валера у зеркала в гостиной и слышит звон стекла. Бутылка разбилась. «Эй, что там у вас?» Прокричал неглавный, но в ответ ему была тишина. Тогда он вытащил пистолет и с вытянутой рукой пошел вперед очень аккуратно и, как ему казалось, тихо. «Мать, воды!» — сказал Валера, и опять ничего. «Да что у вас дефицит-то во всем?» — выругался он громко, но, вспомнив, что сегодня Новый год, произнес. «Мать, шампанского!» Механизмы задвигались, и когда неглавный скрылся из виду, Валера, наученный водой, прихватил шампанское и стал выбираться из высокой рамы зеркала в гостиной. Ему некогда было оценить удивление всех присутствующих, но радостный взгляд Жанны он все-таки поймал и, не удержавшись, подмигнул ей. «Это вам», — проходя мимо, Валерий положил бутылку на колени хозяина дома. «С Новым годом!» «Раз», — подумал он. Неглавный вошел в спальню, а сам Валера тем временем вышел в коридор, ведущий из гостиной в том направлении. «Два», — считал Валера, «неглавный увидел товарищей и осмотрелся». В этот момент Валера прижался к стене у двери в спальню хозяина. «Три. Неглавный выходит обратно». Точно в эту минуту появился силуэт, и Валера нажал на шокер. Когда он связал всех троих по рукам и ногам, подобрал пистолет, что выронил неглавный, и зашел в гостиную, то услышал торжественное хоровое мычание. Конечно, что именно произносили присутствующие, было непонятно из-за скотча, но сам настрой чувствовался позитивный. Молчал только хозяин, и Валера, решив, что пожилому человеку просто тяжело дышать, решил начать с него и оторвал от арта скотч. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он старика, но тот промолчал, лишь тяжело вздыхая. «Там у вас в умном доме расчески с водой закончились», — сказал Валера, стараясь разрядить обстановку, но хозяин дома по-прежнему молчал. «Ну и скотч тоже». Тогда Валера решила освободить остальных, начав, естественно, с Жанны. «Валерочка!» — закричала она радостно, лишь только он ей освободил рот. «Ты всех победил! Я так и знала! Я тебя ждала!» — тараторила она. «Если ждала, что тогда сама полезла?» — решил повредничать он. «И вообще, откуда такие боевые навыки?» «А, это мелочи. У меня папа учитель физкультуры, а раньше сам бы увлекался. Вот я с папой и ходила с детства на кружок». «А терпеть я не могла. Смотри, как они его!» Жанна показала в сторону Буратино, ужасный шрам которого словно бы оторвали от щеки, и он отвратительно свисал вместе с наклеенным на него скотчем. При этом все лицо было в крови, которая текла из разбитой головы. «Надо их развязывать. Помоги мне!» — сказал Валера. «Нет!» — остановила его Жанна. «Один из них предатель. Кто-то же пустил бандитов в дом!» «Так сиделка и есть предатель», — успокоил ее Валера. «Заметила, ее здесь нет». Жанна взяла его за руку и провела к дивану, который стоял спинкой к зеркалу, и потому он не мог видеть, что на нем кто-то лежит. «Вот», — Жанна указала на сиделку. «Я пощупала пульс, вроде спит». «Когда ты пощупать-то успела?» — поразился Валера. «Ну, когда тех двоих успокаивала». Скромно ответила Жанна. «Если бы я на нее не отвлеклась, то и других бы сделала». Решила она немного похвастаться. «А как же начальник колбасного цеха?» — уточнил Валера. «Вранье?» «Нет, конечно. То работа — это так, увлечение. Но сейчас главное, кто из них предатель». Они вновь повернулись лицом к деткам папы Пети, которые продолжали мычать. «Предлагаю пытать», — заявила Жанна и улыбнулась. Видимо, в ее крови до сих пор играли пузырьки шампанского. Но Валере почему-то показалось, что она не шутит. «Я сейчас сделаю вид, что у тебя плохое чувство юмора и просто вызову полицию». Ответил ей строго Валера, и она опять расхохоталась. «Кстати, где твое платье? Учти, если ты сейчас скажешь, что если бы ты не отвлеклась на сжигание платья, то всех бы победила, у меня будет комплекс неполноценности». Жанна только рассмеялась в голос. «И вообще, прекрати постоянно улыбаться. Ты глупо выглядишь», — решил ее успокоить Валера. «Давай лучше думать, как нам полицию вызвать. Я сейчас пойду открою дверь и отойду подальше от дома. Не думаю, что глушилка большого покрытия, но во дворе, скорее всего, не берет. Ты остаешься за старшую». «Не беспокойся за меня», — все еще улыбаясь, сказала Жанна. «Я справлюсь. После предложения всех пытать, я больше беспокоюсь за пленных, чем за тебя». Заметил Валера, вставая. «Не надо полиции!» Вдруг прозвучал усталый старческий голос, и они оба вздрогнули, так как совсем забыли про хозяина дома. «Это я их впустил!»